Глава двадцать первая, в которой Анатольевич называет вещи своими именами. Стол впечатлял. Огромный, круглый, темный. Он внушал некое почтение и пиетет. За таким столом хотелось говорить о важных вещах, делать благородный вид и называть тех, кто сидит рядом с тобой, сэр. Сэр Ланцелот, например, или сэр Гавейн. Король Артур и рыцари круглого стола, сказал я. «Да», — довольно скалился Волков, — «приятно иметь дело с умным человеком. Не умным, эрудированным. Был бы я умный, у меня на тумбочке около кровати не анальгин с зеленкой стояли бы, а фотография многочисленной семьи и статуэтка «Золотое перо», — отмахнулся я. «Так это не для рабочего кабинета, а для конференц-зала скорее, да?» «Какого-какого зала?» — удивился Волков. «Откуда ты вообще эти слова берешь?» — Но ход мыслей понятен. Вот его, Петру Мироновичу, и изложишь. Ему понравится. — А стульев сколько? Двенадцать? — Василий Николаевич, вы мне даете богатую пищу для разглагольствования. — Ну, особенно не увлекайся. У тебя десять минут будет на заводе, и еще тридцать в городе. — А интервью? — заикнулся я. — А это уже по ходу. Как договоришься? Волков не удержался и провел ладонью по гладкой полированной столешнице. — Превосходно получилось, да? «Превосходно! Ты мне вот что скажи. Правда, что ли, что комсомолка тебя переманивает?» «Ну, говорить об этом рано. Мы еще с вами дворец спорта не построили и санаторий. Достал ты меня с этим санаторием, да? ПДО в одиночку не вытянут. водолечебницы реликтовые сосны. Это ты хорошо придумал. Но чтобы не получился очередной детский лагерь «Ромашка» с деревянными сортирами и бигусом на обед. Тут нужны усилия не только наши, да?» «Рик согласен, Исаков вроде как не против, но ему нужно с генеральными еще переговорить. Рогозинского скоро увижу, тоже попробую». «А не сожрет тебя Рогозинский? Ты его здорово унизил!» Испытующе глянул мне в глаза волков. «А я невкусный, да и отношения планирую наладить». «Невкусный он!» «Борони Бог тебя с ним драку затеять! А то знаю я...» «Да за кого вы меня принимаете, Василий Николаевич?» Деланно возмутился «Я...» Тот только оскалился и погрозил пальцем. Ундервуд стрекотал, как на скипидариной. Я лупил пальцами по клавишам, набирая статью про новый производственный участок на ПДО по обработке моренного дуба. Она должна была выйти одновременно с материалом о визите в город Петра Мироновича Машерова, то есть во вторник. Понедельник предстоял напряженный, да и выходные тоже, поэтому я старался подчистить все хвосты, работал как заведенный, вычеркивая один с другим пункты из списка небольших, но нужных материальщиков для газеты. Они неплохо разбавляли вечную скукоту официальных статей и отчетов о тереблении долгунца. Сорт льна, а не то, что вы подумали. Наброски и черновики один за одним отправлялись в мусорное ведро» переродившись в виде ровных строчек машинописного текста на листах тонкой сероватой бумаги и переложенной копиркой. Вечная лужа, которая образуется у многоэтажки этажки, следствие непрочищенной ливневки. Герой-любовник, написавший с тремя ошибками на асфальте «Рая, я тебя люблю», анонимка про собачек и кроликов и так далее, и так далее. В кабинет заглянул Юрий Анатольевич. — Гера, здорово! А я, видишь ли, по району катаюсь, памятники фотографирую. Э, — В смысле? удивился я. «Так поручение поступило. В Гомельском историческом музее готовят каталог по всем памятным знакам и мемориалам Великой Отечественной войны. Вот Светловой в приказном порядке и довери, чтоб сфоткали. А мы тут каким боком? Пусть музей фоткает. У них вон целый штат шибко умных сотрудников, которые отправляют кидаться головой в навоз целых редакторов отделов. Так у музея машины нет, а у редакции есть. А за бензин кто платить будет?» «Если называть вещи своими именами, охренели! Вот мы вроде как районка, а район нам что, деньги выделяет? Нет, не шиша. Мы на хозрасчете, все сами зарабатываем. Самоокупаемость. И в какую графу нашей бухгалтерии записать расходы на бензин на покатушки по району? Я за вчера-сегодня уже, считай, два раза до Минска съездил». А потом за нецелевое расходование средств кому предъявит? Одним словом, жопа полная. А у тебя что?» Я помахал перед его носом письмом без указанного отправителя. «Анонимка. Пишет, мол, отлов бездействуют. Мол, в самом центре орудует банда псов, которые делают подкопы, прогрызают дырки в ограждениях, вредят подсобным хозяйствам. Вот, гляди, фотографию приложили, и не жалко им было пленку тратить. На фото было хорошо видно трупики кроликов, которые лежали в рядок у разгромленных клеток. Адрес проблемы пишут хорошо известен. Вся набережная и центральная площадь кишит псами. Мне вот что интересно, Анатолич. Они кроликов тоже на площади, прям у фонтана разводят. Или, может, на набережные клетки поставили? Ну, как, скажи на милость, я могу им помочь, если они не указали адрес? И зачем писать анонимки? У нас что, тридцать седьмой год на дворе? И вообще, как будто других проблем нет. Такое чувство, что я уже год про одних собак только и пишу. Я тебе больше того скажу. Он взял у меня фото. Это не собаки, это тхор. Какой хор? Не понял я. Известно какой, вонючий. «Это он вот так живность губит. Не добыча ради, а удовольствие для...» «А-а-а! хорек «Даже я, вроде и местный, со всеми этими словечками никак не разберусь. Сначала на листники, теперь вот тхор. Так что, собаки ни при чем?» «Ну, тхор, я ж говорю, собаки этих королей хотя бы погрызли. Тут капкан надо ставить, а не отлов вызывать. Хотя собаки эти тоже задолбали, конечно. Вернули нашим живодерам ружья из ремонта-то...» Мы вдвоем заржали. Эта отговорка у коммунальщиков была великолепной. Отправили ружья в ремонт в Тулу. А что касается отравы, так отраву дворняги не берут, потому как сердобольные граждане их и так до упаду кормят. «У меня вообще такое чувство, Гера», склонившись над столом и оперевшись рукой на лысину Ильича, проговорил Анатольевич. «Такое чувство, что мы не пресса, а отдел исполкома по связям с общественностью». «Вот», — сказал я, — «истина так». «Ну, ничего, выйдет новое постановление, все газетки республики на хозрасчет переведут, и из подчинения районного выведут, тогда и по пляшем». Он вроде как был всего лишь водителем, но за редакционные дела переживал, будь здоров. «Министерское подчинение у нас будет, и хрена тогда они смогут нас шпынять». Я от таких раскладов охренел и спросил только, «Откуда новости?» «Слушай, я понять не могу». В союз журналистов кто ездил ты или я там же это доводили до общего сведения потом статья в Советской белоруссии была понятно только и смог сказать я вот это эффект бабочки так эффект бабочки такого в будущем точно не было дурацкая система двойного подчинения когда с одной стороны учредителем газеты считался исполком а с другой мы вроде как относились к министерству информации сохранилась аж до двадцатых годов двадцать первого века Соответственно, с двумя командующими, которые требовали порой совершенно противоположные вещи. Дела шли не самым лучшим образом. Как, скажите, можно критиковать местную власть, если эта самая власть является твоим учредителем? Маяк-то был и редакцией крепкой. Как правильно сказал Анатольевич, на самоокупаемости почти всю свою историю. Так что мы еще могли пободаться, потрепыхаться, изображая порой некую эрзац-независимость. Но каково было тем, кто получал дотации из районного бюджета? А это, на секундочку, 80% всех местных газет, всех районок области. Так что новость была ошеломительной. Если уж власти отдельно взятой республики решились на такой эксперимент, это что-то дозначило, но что именно, понять пока было сложно. Одно можно было сказать наверняка. Если это и не свобода слова и гласность, то все-таки клапан для выхода недовольства и рычаг давления на местных портократов и неубиваемых зампредов всех мастей власти БССР получили очень даже неплохой. «Будем называть вещи своими именами», сказал Сиваконь и довольно улыбнулся. «Батька Петр дал пиджакам просраться!» «О как!» Оказывается, батька считали не только одного единственного и неповторимого ну то есть я знал что был еще на белорусской земле батька мина и батька корж но чтобы машеров рогозинский и вагабушев оказались людьми на удивление адекватными они сами все поняли и пришли с пузырем и закуской мириться пузырь был и у меня ноль пять столичный и того у нас получился литр на троих а потому решение было принято волевое Сначала делаем дела, потом сидим в беседке во дворе столько, сколько душе будет угодно. У меня там был смонтирован мангал. На скамьи можно было положить специально пошитые подушечки, а крыша давала защиту от дождя. За что люблю мужиков, так это за отходчивость. Не в нашей натуре сахар в бензобак подсыпать. Ну, получил по спине держалкой для шторки. Ну, бывает. Пожали руки, вставили новую раму, застеклили, ставни повесили и пошли готовить шашлыки. Не раз и не два я был свидетелем и непосредственным участником замирения вчерашних врагов-соперников за общим делом и общим столом. И нередко, скрестнувшись в драке, а потом по воле случая разгрузил грузовик с кирпичом или приводя в порядок очередную проклятую железяку, пацаны всех возрастов начинали относиться друг к другу и поддерживать один другого так, Будто в детском садике вместе манную кашу из общей тарелки ели. Так и тут. Рогозинский поначалу очень злился. Но потом, когда увидел, что я не пытаюсь качать права и командовать, взял бразды правления нашей сводной и столярной бригадой в свои руки, как самый старший и опытный. И под его командованием мы справились с окном за какой-то час. Даже покрасить успели. Тут преуспел Вагубов. Он аккуратненько приставлял картонку в самый стык штапика из стекла и двумя-тремя отточными движениями наносил краску, да так ловко, что ни одна капелька мимо не падала. Художник с искренним восхищением сказал я: "Я бы точно заляпал все вокруг". Это ты листья в зеленый цвет не красил? Очевидно, довольный собой проговорил давишний ночной вор. "Не", сказал я, припоминая опыт Белозера. Я в образцовой части служил водителем, у нас такого и в помине не было. «Что, строго по уставу? Ага!» – кивнул я. «У-у-у-у!» с пониманием протянул Вагобушев. Наконец, работа была покончена. Мы разожгли мангал и принялись накрывать на стол. Рогозинский снова проявил начальственную натуру и взял в свои руки приготовление шашлыков. «Знаете, почему шашлыки – это дело настоящих мужчин?» – спросил он, явно желая сам ответить на этот вопрос и родить восхитительную шутку юмора. «Потому что только мужики умеют правильно насаживать и жарить». «Ну да, ну да». Директор «Ритма» не обманул моих ожиданий. Я улыбнулся из вежливости. А Вагобушев несколько подобострастно расхохотался. Хотя, строго говоря, шашлыки не жарят, их томят над угольным жаром, но... Но мясо получилось действительно отлично. Рогозинский умел не только отмачивать дебильные шутки, как минимум стеклить окна, готовить шашлык и руководить незнакомым коллективом, в котором имеется застарелый конфликт. То есть априори был на голову выше большей части всех начальников, что мне довелось повидать. Понятно теперь, почему его директором строящегося архиважного производства поставили. Ночь была звездная, на небе не облачко, что для поздней осени на полесье нонсенс. Я поделился с мужиками парой теплых кожухов, настоящих, на овчине, так что заморски нас не пугали. Да и жар от мангала, куда мы подкинули березовых дровишек, после того, как сняли шашлыки, тоже согревал. Искры от огня взлетали во тьму небес и медленно гасли. Когда мы прикончили одну столичную и, собираясь открывать вторую, Вагобушев спросил – «Герман Викторович, а вы правда того, ну, это, а?» «Ну, в смысле, будущее предсказываете. Я когда у вас на чердаке шарил, ну, той ночью, такого насмотрелся ужас один. Подумал, вы или психопат, или ведь -змак. Он так и сказал «ведь-змак» с белорусским акцентом. Эдакий вариант Геральда из Ривии с выбухной «г», плавно переходящей в «х». «Геральд Викторович Белозер, чтоб меня». Рогозинский рассмеялся. «Слушай, ну это же антинаучный бред. Ты вроде взрослый человек, племяш, член партии, а во всю эту хиромантию веришь?» «Конечно, через «э». И тут меня понесло». «Не знаю, как насчет хиромантии, но по внешнему облику человека о нем можно узнать многое, верно? Так, например, мимические морщины расскажут вам о характере, о руки, А руки тоже могут поведать массу интересного». «Иван Степанович, отдайте ко мне вашу правую руку», — обратился я к Рогозинскому. «Что, гадать будете?» — усмехнулся он, но руку протянул. Я внимательно глянул на его цепкую и широкую пятерню, осмотрел ногти, фаланги пальцев, структуру и цвет кожи, расположение мозолей, наличие шрамиков и других старых и новых травм. «Нет, я не был специалистом в области херономии. Не путать с херомантией. Это как астрономия и астрология. Две большие разницы. Но по верхам нахватался того всего, Так что, увидев все, что хотел, начал вещать. Вам стоило бы сменить секретаря. Зачем на таком крупном и важном предприятии такой нерасторопный специалист? Только личное время теряете. Как будто у вас нет других дел, чем этой канцелярщиной маяться». Рогозинский и Вагабушев удивленно переглянулись а я убедился, что тут попал в десятку, и потому продолжил. «А вот с женой вам, товарищ Рогозинский, стоит расставить все точки над ее. Так долго продолжаться не может, сами понимаете. Поговорите, как взрослые люди, не стоит друг друга мучить». «Постойте, ну как вы?» Иван Степанович, кажется, стремительно начал трезветь. Я не останавливался. «Да и вообще, вы ведь особой любви к электрике и электронике не питаете?» «Да и вообще, со сложной техникой не очень ладите. Тогда почему вас именно сюда назначили? Чтобы убрать неугодного человека? Вы ведь строитель по специальности, да?» Рогозинский и его племянник явно были в нокауте. «Нет, такие штуки-дрюки работают только в самых общих чертах. Да и то при изрядной доле везения. Как он там говорил, антинаучно? Я бы сказал, псевдонаучно». Мозоль на последней фаланге среднего пальца говорил о том, что он много и часто пишет от руки. Вряд ли он без бестселлеры темными осенними вечерами. Не похож он на писателя. Слишком нормальный. Так что эти весьма характерные для школьников и студентов отметины могли сказать только о том, что с документами у него в приемной бардак, и ему приходится писать самому. Дружил бы с техникой, освоил бы машинку. Ан нет. Но тут бабушка надвое сказала, мог и ошибиться. Кожа у Рогозинского была того типа, который загорает при первом прикосновении солнечных лучей. При такой коже под обручальным кольцом остается хорошо заметная белая полоска. Кольцо имелось, полоски не было. Ездил на отдых и снял? Угадайте, зачем? А что касается специальности, то тут вообще все довольно просто. Пусть он и начальник, но, судя по тому, как управлялся с моим окном, руками работать не боится. И уж поверьте, если человек действительно профессионал, он и дома, и у знакомых будет крутить проводку или ставить стекла. А травмы электрика или электроника от повреждений, которые ежедневно наносят своим пальцем и кистям рук строитель или автомеханик, как и въевшиеся частички используемых веществ, таких как, например, канифоль или цемент, остаются и вовсе надолго, несмотря ни на какие перчатки рукавицы. Рогозинский молча встал и пошел курить, а Вагабушев аккуратно потрогал травмированное ухо и спросил, «Слушай, а откуда ты узнал, что он спит с секретаршей? И что, это получается правда, что его из Ставрополя перевели, потому что с глаз долой убрать хотели? Теперь настало время охренеть уже мне. Вот так и рождаются легенды, черт бы их побрал».